Глава 3. Короткая разведка боем показала, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Разве что музыканты стали играть с большим надрывом, то ли подустали, то ли хотели впечатлить зрителей. Стоило мне оказаться рядом с танцевальной площадкой, как я сразу же угодила в тёплое объятие маминки. "Вот и где", зашептала она, широко улыбаясь, проходящим мимо знакомым. "Ты в своём уме? Всё вот-вот начнётся". Я хотела немного освежиться, солгала я. Мне очень жаль. Очень жаль будет, если ты проиграешь. Холодная трязала маминка и больно схватив меня за локоток, потянула в сторону. Не забывай, сколько денег было спущено на твой гардероб. Надеюсь, ты оправдаешь наши надежды. Я поморщилась. Маминка имела отвратительную привычку постоянно упоминать стоимость платьев, а также домашних учителей и прочих плюшек, необходимых для воспитания настоящей леди. Уверена, где-то в шкафу хранится толстая амбарная книга, куда методично занесены все вынужденные траты. Видимо, подразумевалось, что они окупятся только если я удачно выйду замуж. То есть, Вероника, конечно. Я, так как надеюсь, пробормотала я. В этот момент музыка оборвалась. Гости расступились, пропуская вперёд церемониймейстера. Тот, привлекая всеобщее внимание, словно шоумен с чувством ударил тростью по паркету, а затем громко выкрикнул: "Его величество Николас II!" По толпе пронеслись восторженные женские охи. На середину зала широким уверенным шагом человека, привыкшего ко всеобщему вниманию, вышел мой балконный собеседник. Он одарил гостей чуть томной улыбкой и, подняв руку, как актёр, просящий убрать фотокамеры, громко проговорил: "Я рад, что вы все откликнулись на моё приглашение и разделили со мной волнение от предстоящего отбора невест". Я невольно фыркнула, вышла у Николаса не очень искренне, будто уна озвучивал тщательно заученный текст. написанный кем-то другим. Взгляд скользнул по разряженным, довольно улыбающимся гостям и выцепил уже знакомого мне мужчину Максвелла. Тот, скрестив руки за спиной, скучающе смотрел на кузена. Что ж, не мне одной происходящее кажется фарсом. Как мило, как мило, слащаво протянула маменька. Я была готова побиться об заклад, что считал она как угодно, но не так. Его величество невероятно добр и демократичен. В этом невероятно мне послышалось скрытое недобрение. Маменка, вцепившись мне в локоть, привстала на цыпочки. Она явно кого-то выглядывала. Отбор довольно популярный способ обрести невесту, но, как вы уже поняли, я участвую в таком мероприятии впервые и тоже немного смущён. По толпе пронёсся смех. Даже маменка улыбнулась более-менее искренне, правда, возможно, не из-за слов Николаса. Её глаза радостно заблестели, а пальцы, сжимающие мой локоть, чуть дрогнули. Я проследила за её взглядом, и она хмурилась. Какой-то напомаженный франт в сюртуке, шитом по последнему писку моды, подмигнул маменке. Та покраснела, как девочка. Ладно, это ещё что за хлыщ? А вряд ли друг отца Вероники. Парень в модном сюртуке лет на 20 моложе и отца, и маменки, скорее уж он ровесник Вероники. Не волнуйтесь, продолжил Николас, пока я переводила взгляд с маменки на хлыща и обратно. Испытания, через которые придётся пройти невестам, носят символический характер и призваны, Николас запнулся. На мгновение на его лице отразилась растерянность. Он неловко отбросил чёрные кудри за спину и обернулся, будто в поисках суфлёра. Мне было отлично видно Максвелла, поэтому от меня не укрылось, как он досадно дёрнул щекой. Кажется, его величество не впервые забывает текст выступлений. Интересно, а как он проведёт страну с такой забывчивостью? Просте, но неочевидная мысль разорвалась в мозгу с грохотом петарды. Если, конечно, страной правит действительно Николас. Помощному узнать друг друга получше, после паузы проговорил Николас с облегчением. Этот же продолжил уже быстрее. Видимо, следующую часть текста он помнил. Словом, вам не о чем переживать, и... я даже успел заскучать, ожидая, когда же речь Николаса подойдёт к концу. Тем более, что она была абсолютно не содержательной и не могла ответить ни на один мой вопрос. В частности, момент с испытаниями так и не прояснился. Ожаль, я уже всю голову себе сломала, пытаясь догадаться, чего именно ждут от невесты короля. Вряд ли умение печь вкусный пирог и стирать бельё. Я так сильно задумалась, что очнулась лишь, заслушав музыку. Николас устало улыбнулся и вдруг решительно приблизился к Розмари, стоящей чуть поодаль. Та замерла и с трепетом воззрилась на его протянутую руку. Вы примите моё приглашение, леди Дейвруд. По толпе тут же прокатился шепоток. пригласил первый эту безродную выскочку. Какое оскорбление! Розмари неверяще взглянула в лицо Николаса и не смело вложила ладонь в его руку. Уму непостижимо, негромко проговорила маменка, а затем, склонившись к моему уху, прошептала: Дорогая, я отойду на минутку. Будь хорошей девочкой и помни, ты обязана впечатлить короля. Оборонив это напутствие, она аккетливым движением поправила бриллиантовую серьёжку в ухе и направилась в сторону крыльца. Я, разинув рот от удивления, молча проводила взглядом её мелькнувшую в толпе юбку. "Выглядите уизвлённой?" Я вздрогнула и обернулась. Позади меня стоял Максвел и покачивая в руке нетронутый бокал с вином, смотрел на меня с лёгкой насмешкой. По телу прокатилась волна жара, и, наверное, поэтому я не смогла выдумать тактичный ответ. Мне казалось, что на этом приёме я основная цель маменки, но, видимо, я ошиблась. Максвел чуть кивнул и лениво пригубил вина. Думаю, у вашей матери приоритеты расставлены весьма неожиданно. К слову, репутация секретаря лорда Олдриджа вызывает сомнения. Я оторвалась от лицезрения кружащихся в танце Николаса и Розмари и деловито уточнила: этот секретарь бабни, то есть дамский угодник, а я всё ещё была сосредоточена на происходящем на паркете, поэтому скорее ощутила усмешку Максвелла, чем увидела её. Не, Альфонс, он уже разорил парочку богатых вдов. Эй, а тут же позабыла о околисе и розмаре, как о чём-то несущественном. В моём воображении одна за другой предстали страшные картины. На одной из них восьмилетняя я вновь оказалась в соседском саду, где рвала яблоки, чтобы хоть немного унять голод. Тьфу, Ники, перестань вспоминать собственное детство. Уверена, что бедность у знати выглядит как-то иначе. И всё равно желудок испуганно сжался в тугой узел. Дайте сюда Без церемонов потребовала я и подбородком кивнула на бокал в руке Максвелла. Мне сейчас нужнее. Максвелл приподнял бровь, но протянул мне вино. Я залпом осушила фужер, будто выпила горькое обезболивающее и поморщилась. Это не прошло мимо внимания Максвелла. Он чуть заметно дёрнул уголком губ. Хороший метод, но не советую прибегать к нему слишком часто. Учту. Но вообще-то я не просила советов. прозвучало даже без особого вызова, просто как констатация факта. Хотя, конечно, всё равно не стоило так отвечать кузену короля. Если бы не этот сбивающий с толку пожар, язычками пламени проходящийся по телу, я бы придумала что-то более остроумное и подходящее обстановке. "Ну, а я обычно редко их даю", поймав мой вопросительный взгляд, Максвелл коротко пояснил. "Советы". Музыка набирала обороты. Неклассы розмари сошлись, чтобы на финальных аккордах вновь разойтись. Почему же для меня сделали исключение? Я наблюдала за парочкой, который было приковано всеобщее внимание, но краем глаза посматривала за Максволом. Он выглядел обманчиво расслабленным, ну прямо хищник, незаметно подбирающийся к добыче. Остаётся надеяться, что его целью являюсь не я. Хороший вопрос, леди Морган. Вернёмся к нему в следующий раз. С этими словами он чуть склонил голову и, развернувшись, направился куда-то в сторону. В этот же миг мелодия оборвалась, и Николас поклонился Розмари. Та вспыхнула и присела в реверансе. Гости заволновались в ожидании нового витка спектакля. В следующий раз, с опозданием бросила в спину Максвелла. В какой ещё следующий раз? Естественно, ответа я не получила. Впрочем, долго рефлексировать мне не позволили. Позади меня пронёсся шёпоток, зависливые женские вздохи и шорох чихта шагов. Мои плечи напряглись, и я медленно обернулась. Леди Морган, окажите мне честь. С улыбкой произнёс Николас и протянул мне руку так же, когда этого протягивала её Розмари. На мгновение я остушевалась, а затем выпрямила спину и с улыбкой присела в глубоком, как и учила маменька, реверансе. Конечно, ваше величество. Я вложила свою ладонь в ладонь Николаса, и он повёл меня в центр зала. За нами следовали чужие перешёптывания. Что ж, это разумно. Разве не оскорбительно, что её выбрали лишь второй? Боги, как она красива. Пожалуй, даже слишком красиво. У неё влиятельная семья и очень дорогие украшения. Посмотрите на это колье. Я усмехнулась, чуть сморщив нос. Что ж, маменька должна быть довольна. Колье оценили по достоинству. А если моя яркая внешность, то есть внешность Вероники, вызывала лёгкую настороженность, то всё остальное лишь зависть. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я чуть тряхнула головой, и рыжая прядь, выповшая из высокой причёски, легла мне на лоб. Николас заметил это и мягко улыбнулся. Вы очаровательны, леди Морган. Благодарю, ваше величество. Музыканты затянули новую мелодию, более быструю, чем прежде. Я чуть на приглас, когда Николас уверенно повёл меня в танце, но к счастью, тело Вероники помнило, что нужно делать. Всё, что требовалось от меня довериться ему, и не считать шаги, не считать. Но меня впечатлила не ваша красота, леди Морган. 1 2 3 1. Я сбилась и едва не споткнулась о платье. К счастью, подол юбки прикрывал щиколотки, так что, надеюсь, никто не заметил моей оплошности. Что же тогда, ваше величество? Я старалась не опускать глаза в пол. Так, всё, внимание на лицо. И не нервничать. Это я не умею танцевать. А Вероника ещё как, её с детства этому учили. Ваше доброе сердце. Я снова едва не споткнулась. Чёрт, как сложно разговаривать и вместе с тем слушать тело. Вот почему нельзя обсудить всё потом. Вас, наверное, ввели в заблуждение, ваше величество. внутрясь злясь на разговорчивого короля, ответила я с непринуждённой улыбкой. Не припомню за собой подобных славы. Никола широко улыбнулся, будто ему понравилась шутка. Его пальцы сжали мои чуть сильнее. Я о том, что вы помогли леди Дейвруд, когда та попала в затруднительную ситуацию. Я постаралась удержать на лице маску светской львицы, но в сердце моё затрепетало от предвкушения будущих неприятностей. Почему-то я была уверена, что они настигнут меня совсем скоро. Позвольте узнать, кто вам сказал об этом? Кузен, лорд Максвелл Кроуфорд. Неожиданно. И этому-то зачем выставлять меня перед королём в наилучшем свете? Представить Максвелла в роли свахи у меня получалось плохо. Лорд Максвелл, наверное, немного приукрасил действительность. Меня оцарапнул чей-то обжигающий взгляд. Стараясь не сбиться с шага, я осторожно покосилась на толпу гостей, окруживших нас с Николасом полукругом. Я тут же заметила напряжённо поджавшую губы Вивьен, скрестив руки на груди. Она смотрела так мрачно, будто хотела прожечь во мне дыру. Ладно, не стоит забывать, что я нахожусь на отборе невест. Пока Максвелл зачем-то помогает мне, конкурентки не дремлют. Пожалуй, стоит быть очень осторожной. Макс ни разу не был увлечён в пустых комплиментах. Со смешком проговорил Николас, ведя меня в танце. Скорее уж в его привычках слегка сгущать краски. Природный скепсис не позволяет ему видеть в людях хорошее. О, так у нас тут замкнутый интроверт. Оли просто соцепат, от которого лучше держаться подальше. Такие вечно цепляются к мелочам. Не дай боже выпить кофе из его кружки. Даже не знаю, что на это ответить, ваше величество, честно призналась я. Шаг, ещё шаги, поворот. Выполняя танцевальное па, король поднял руку и едва коснуясь кончиков моих пальцев, закружил меня. С непривычки голова пошла кругом, и я едва не упала. Но Николас оказался хорошим танцором и спас меня от позора. Его ладонь вовремя перехватила мою, и я удержалась на ногах. Вы можете ничего не отвечать, с улыбкой ответил он. Спасибо, пробормотала я. За что? Что позволил ничего не отвечать? За то, что не дали растянуться на полу, серьёзно сказала я. Николас на мгновение замер, взглянув на меня уже с настоящим интересом, а затем вспохватился и, повинуясь музыке, отступил на шаг назад, чтобы снова повести за собой. К списку ваших талантов можно добавить и непосредственность, верно? Я мысленно хмыкнула, когда поймала взгляд Николаса, будто не нароком скользнувшего к моей груди. Ладно, возможно, он не очень серьёзно увлечён розмари, тогда у меня есть шанс вернуться домой. Я невольно расправила плечи, демонстрируя декольте платья во всей красе. Нерешительность мне, в принципе, не было свойственна, а уж отчаянное желание снова увидеть родных и вовсе заставило пойти в атаку. Думаю, бал не самое лучшее место для обсуждения моих скрытых талантов. облезнув губы, интимно проговорила я и стрельнула глазками в Николаса. Вы так не считаете? Улыбка улетела в молоко. Николас как-то ощутимо напрягся от моих слов и вдруг поскучнел. Возможно, сдержанно ответил он. У нас ещё будет время, чтобы пообщаться в более располагающей к разговору атмосфере. Тфу, Николас явно считал намёк, но проигнорировал его с раздражающим равнодушием. Музыка оборвалась так резко, что я едва успела сориентироваться и вовремя опуститься в реверансе. Судя по раздавшимся громким аплодисментам, этого никто не заметил, и я выдохнула с облегчением. Поклонившись, Николас взял меня за руку и проводил к радостно улыбающейся тётушке. Маменко нигде не было видно. "Возвращаю вам племянницу", проговорил Николас, кивнув моей родственнице. "Этот прекрасный цветок нельзя оставлять без присмотра". Угу, а то цветок ещё кому предложит поговорить о талантах в приватной обстановке. Конечно, ваше величество. Тётушка разве что честь не отдала. Благодарю вас. Я хотела уточнить, за что именно, но промолчала. Кажется, в моём случае работает только одна стратегия молчание золото. Николас коротко улыбнулся и отправился приглашать на танец следующую невесту. Счастливица оказалась Гвен, что вызвало у стоящей неподалёку Вивьен зубовный скрежет. Я поторопилась отойти от заглядой подружки на пару шагов. Ещё покусает. Тётя, а где маменька? спросила я, решив отбросить в сторону все приличия. Щеки тётушки вспыхнули румянцем, она покрутила головой и ощутимо замялась. Наверное, вышла в сад. После паузы нашлась она, подышать свежим воздухом. Я проглотила усмешку и постаралась, чтобы всё, что я думаю об этой неумелой лжи, не отразилось на моём лице. Ладно, хочет маменька развлекаться с каким-то хлыщом, пускай. Главное приглядывать за ней. Не хватало ещё между делом лишиться наследства. И пусть оно не моё, но всё же, вдруг мне придётся здесь задержаться. Эта мысль окончательно испортила настроение, и остаток вечера я старательно играла роль светской львицы, внутренне морщась от каждого пустого комплимента. К тому моменту, как Николас закончил танцевать с последней тринадцатой невестой, моё терпение лопнуло. Сославшись на головную боль, я под причитание тётушке быстренько ретировалась с бала, только начавшего набирать обороты. Это было не совсем стратегически верно, ведь я тем самым упустила возможность пообщаться с его величеством. Но что это мне подсказывало, что сегодняшний вечер нельзя назвать удачным, и после двух ошибок лучше взять тайм-аут на обдумывание дальнейшей стратегии. Я миновала пустой коридор, свернула в нужное крыло и поднялась по мраморной лестнице с высокими ступенями, покрытыми ковровой дорожкой. Расположение гостевых комнат услужливо подсунуло память Веронике, так что я не запутала. Члены семьи Морган всегда селили в одни и те же роскошные покои. Не подозревая дурново, я переступила порог спальни и закрыла дверь. До Одури хотелось прижаться к ней спиной и устало сползти на пол. Как бы я ни хорохорилась, но на душе было пусто и страшно. Только сейчас до меня дошло, что выиграть отбор задача почти нереальная, и если я не справлюсь, никогда больше не попаду домой. Глаза защепало, и я сморгнула выступившие слёзы. Ладно, рыдать будем потом, пока к счастью ещё ничего особенного не произошло. Словно опровергая мои мысли из-под туалетного столика с аккуратно расставленными горнишными пузырьками вынырнула ящерица. Не то чтобы я их боялась, но невольно шарахнулась в сторону, поближе к окну. Взгляд заметался в поиске того, чем бы можно было шугнуть хвостатую гостью. Даже не надейся, нагло прозвучало в голове. И не шарахайся к окну. Метлы-то у тебя всё равно нет, ведьма. Я отряхнула волосами и ошарашенно пробормотала. Ну вот, докатились. Слуховые галлюцинации уже начались. Может, мне Максвелл чего в вино подсыпал? Сама ты слуховая галю... галю- короче, это самое, да. Обиженно фыркнул всё тот же незнакомый голос. А я Саймон, твой фамильяр.